«Дядя Кузин. мне кажется, мы немного отвлеклись и забыли про коллекцию картин Екатерины II. Что произошло дальше?» Екатерина занялась расширением коллекции. Она лично приобретала выдающиеся картины у знатных лиц Парижа, Лондона, Дрездена. Это были произведения мастеров со всей Европы – голландских, французских, итальянских, испанских. Всего она купила для музея почти 4000 работ. Пространство Малого Эрмитажа оказалось для них слишком тесным. И как ты думаешь, Чивостик, что тогда сделала Екатерина? Приказала построить Большой Эрмитаж. В точку! К 1787 году здание Большого Эрмитажа, которое, как и Зимний дворец, выходило фасадом на Неву, было готово и стоять бы ему дорадовать да посетителей своими шедеврами. Но случилось несчастье. В 1837 году произошел страшный пожар, от которого пострадали все здания дворца. Ой-ой-ой! Значит, все, что покупала Екатерина II, сгорело? К счастью, далеко не все. Но после оценки ущерба стало ясно, что для коллекции необходимо строить новое здание. Его открыли в 1852 году, когда страной правил Николай I, и назвали Новым Эрмитажем. Вход в Новый Эрмитаж легко узнать по статуям атлантов, которые держат своды парадного входа. Дядя Кузя, я пока одну вещь не могу понять. Эрмитаж? Это музей Но это одновременно и дворец Разве царям не мешали посетители? Все очень просто Вплоть до середины 19 века Увидеть сокровища музея Могли только избранные Для большинства Вход в дворцовые помещения Был закрыт Правила были строгие Военные имели право посещать музей Только в мундирах А штатские во фраках Да, наряжались словно в театр Каждого посетителя сопровождал свой лакей, который следовал за ним по пятам Даже Александру Сергеевичу Пушкину пришлось специально хлопотать о пропуске в Эрмитаж Пушкину повезло Посмотреть на коллекцию Эрмитажа ему помог друг, поэт Василий Андреевич Жуковский Который был воспитателем императорского сына Очень хорошо, что сейчас все уже не так, просто покупаешь билет, гуляешь себе по дворцу и смотришь, и никто по пятам за тобой не ходит.